Похоже, джентльмены, — вступил он в разговор, — что, вопреки нашему убеждению, здесь имеется наследник титула баронета, как и поместья Уичкомп. И все наши сожаления о том, что покоящееся здесь лицо не дожило до того, чтобы закрепить свою волю в завещании, которое мы набросали по его просьбе, стали бесполезными. Сэр Уичерли Уичкомп, я поздравляю вас с тем, что таким образом вы наследуете титул, звание и имущество своей семьи. И как член последний я позволю себе поздравить всех, кто носит это имя со столь достойным представителем. Как один из этого семейства я с гордостью признаю вас его главой и старейшиной. Уичерли поклонно выразил свою признательность, принимая поздравления и от большинства присутствующих. Однако Том Уичкомп оказался исключением, и вместо того, чтобы выказать готовность покориться этому окончательному провалу своих притязаний, стал обдумывать способы поддержать их. Угадав по лицам старших слуг, что их действительно подкупило его обещание оплатить завещательное распоряжение покойного баронета, он почувствовал достаточную уверенность в поддержке с этой стороны. Он хорошо знал, что на девять десятых закон сводится к вопросу о владении, и его, естественно, захватила мысль о том, как обратить это в свою пользу. Тем более, что оба претендента были на равных в этом отношении, Ибо в то время как наличие завещания могло, казалось бы, дать ему преимущество в споре, для закона никакое право, проистекающее из неудовлетворительного источника, не могло иметь силу. И сэр Уичерли явно не имел права завещать кому бы то ни было уичкам, пока существовал наследник по старшинству. Ведь обе стороны были просто гостями в доме, так что ни один не владел имуществом, которое требовало бы судебного разбирательства, чтобы его отторгнуть. Том был вхож в темпль и знал кое-что о законах страны, особенно по части недвижимого имущества. И он был в курсе того, что существует некая замысловатая процедура ввода во владение, возникающая еще при феодальной системе. Но он не был сведущ относительно точных форм и питал некоторые резонные сомнения, насколько они могут быть ему на пользу при необычных обстоятельствах данного дела. Поэтому в целом он был настроен испробовать эффект запугивания, поскольку явные преимущества, которыми он обладал, и те шаткие основания, какие факты, связанные с его притязанием, позволяли ему использовать. Сэр Реджин Альтуичкомп, заявил он с опломбом, стараясь принять самый равнодушный вид. «Меня удивило, с какой легкостью вы поверили в эту американскую историю, при вашей столь высокой репутации благоразумного и осторожного человека». Это внезапное возвращение мертвого к жизни может сгодиться для легковерных любителей чудес, но оно вряд ли сойдет для жюри из двенадцати здравомыслящих и пристегнувших людей, допуская, что в целом то, что утверждает этот джентльмен, правда, вы, однако, не станете отрицать право покойного сэра Уичерли составить завещание, даже если он отказывает только свои старые башмаки. И, располагая этим правом, Он, безусловно, вправе также назначить своего душеприказчика. И так ясно, сэр, что этот душеприказчик — я. И как таковой я требую дать мне возможность исполнить мои функции в этом доме, по крайней мере, в качестве его временного хозяина. Не так поспешно, не так поспешно, мой юный сэр. Завещания должны подвергнуться проверке, а душеприказчики обрести правомочия, прежде чем то и другое вступит в силу. Кроме того, опять-таки, сэр Уичерли мог дать полномочия только на то, что принадлежало ему лично. С той минуты, как он испустил дух, внук его брата Григори стал пожизненным владельцем этого поместья, включая дом. И я, веря в правомощность его притязаний, советую ему утвердить это право с помощью закона, если это будет необходимо. В таких делах тот, на чьей стороне право, может быть спокоен тогда как тот, кто поступает беззаконно, должен испытать на себе последствия своих действий. «Мистер Ферланг, ваши обязанности управляющего прекратились вместе со смертью вашего патрона. Если у вас есть какие-то ключи или бумаги для передачи, я рекомендую вам вручить их этому джентльмену, коего, вопреки любым каверзам, я считаю полноправным сэром Уичерли Уичкомбом». Ферланг, человек осторожный, с ясной головой, Честный и преисполненный желание видеть поражение Тома был упрям в выполнении своего долга, поэтому он отвел сэра Раджинальда в сторону и довольно долго выспрашивал его насчет характера представленных доказательств, пока полностью убедившись, что ошибки здесь быть не может, не заявил о своей готовности выполнить это требование». «Разумеется, я держу ключи от бумаг покойного сэра Уичерли, тех самых, которые вы только что просмотрели в поисках завещания», — сказал он. «И исполнен желание передать их в руки надлежащего владельца». «Вот они, сэр Уичерли. Хотя я бы советовал вам убрать куда-нибудь в другое место мешки с золотом, которые лежат в бюро и которые ваш дядя имел право завещать, кому он считал нужным». «Все остальное, что в бюро...» «Идет вместе с имением, как и столовое серебро, обстановка и прочие фамильные ценности Холла. Благодарю вас, мистер Ферлонг, и первым делом я воспользуюсь этими ключами по вашему совету», ответил новоиспеченный баронет. «А затем верну их вам с просьбой и дальше нести бремя всех ваших прежних обязанностей». Сказано, сделано. Уичерли выложил мешки с золотом на пол, пока не найдется другое надежное место. «Все, что я могу сделать законным образом, сэр Уичерли, я с радостью сделаю, чтобы помочь вам утвердиться в своих правах, хотя не вижу, как я могу отдать больше, чем сам имею. Кто делает для другого, делает для себя. Это хороший закон, сэр Раджинальд. Но патрон должен быть признан дееспособным, прежде чем его доверенное лицо сможет осуществлять свои полномочия. Мне представляется, что этот случай когда каждая из сторон настаивает на своих правах, на собственный страх и риск. В отношении владения угодьями нынешних арендаторов все в порядке, но что касается усадьбы и парка, то здесь, похоже, нет законного владельца. А в таком случае право владения наступает немедленно. Таков закон, мистер Ферлок. И я советую сэру Уичерли сразу же забрать и ключ от наружной двери в качестве хозяина жилища. Едва было высказано это мнение, как Уичерли покинул комнату, сопровождаемый всеми присутствующими в большой зал. Затем он в одиночестве проследовал вестибюль, запер большую входную дверь дома, а ключ положил себе в карман. Этот акт он исполнил намеренно степенно, чтобы свести на нет то влияние, которое оказали на слуг обещания Тома по поводу завещательных распоряжений. Тогда же Ферланд прошептал что-то на ухо сэру Раджинальду. «Теперь вы полный хозяин, сэр Уичерли», — сказал последний с улыбкой. «Нет необходимости держать всех нас пленниками во имя ваших прав. Дэвид, постоянный привратник, как сказал мне мистер Ферланг, верный слуга, и если он согласится взять ключ в качестве вашего доверенного лица, то можете вернуть его ему безо всякой опаски». Поскольку Дэвид с радостью согласился на это предложение, Ключ снова был передан в его руки, и новый сэр Уичерли, по общему мнению, вступил во владение усадьбы. И даже Том не осмелился поднять придуманный им вопрос насчет своей собственной законорожденности в присутствии сэра Реджинальда, владевшего, как он обнаружил, ключевыми фактами.